Этап медицинской эвакуации в системе лечебно-эвакуационных мероприятий. Медицинская сортировка и медицинская эвакуация раненых и больных по назначению. Медицинская помощь раненым и больным, кроме первой и доврачебной помощи, и их лечения осуществляются на медицинских пунктах и в лечебных учреждениях, развернутых в определенной последовательности от фронта к тылу, и получивших наименование этапов медицинской эвакуации. Этап медицинской эвакуации – это силы и средства медицинской службы, развернутые на путях эвакуации для приема, медицинской сортировки раненых и больных, оказание им медицинской помощи, лечения и подготовки к дальнейшей эвакуации нуждающихся в ней. Основными этапами медицинской эвакуации являются – Первое. Медицинский пункт батальона, МПБ, если он развертывается в обороне силами медицинского взвода батальона. Второе. Медицинский пункт полка, бригады, развертываемый силами медицинской роты полка, бригады. Третье. Отдельный медицинский батальон дивизии, отдельная медицинская рота или отдельный медицинский отряд Армейской медицинской бригады. Медицинский отряд специального назначения. 4. Лечебные учреждения. Военные полевые специализированные госпитали госпитальных баз фронта. 5. Тыловые госпитали здравоохранения России Вне зависимости от роли и места в современной системе лечебно-эвакуационных мероприятий и медицинского обеспечения вооруженных сил, других войск воинских формирований и органов Российской Федерации, этапы медицинской эвакуации практически выполняют общие для каждого из них основные задачи. Прием, регистрацию, медицинскую сортировку, санитарную обработку раненых и больных, оказание медицинской помощи, стационарное или амбулаторное лечение, размещение, эвакуацию. В составе этапа медицинской эвакуации развертываются функциональные подразделения – сортировочно-эвакуационные, операционно-перевязочные, лечебные отделения, изоляторы, которые обеспечивают выполнение основных задач по оказанию медицинской помощи и лечению раненых и больных в ходе боевых действий, а также подразделения, обеспечивающие руководство и материально-техническое обеспечение всех сторон деятельности – управление, рентгеновский кабинет, аптека, лаборатория, кухня, места для размещения личного состава и так далее. Одним из высоко значимых для военно-полевого хирурга и важнейших организационных мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективную реализацию принципов системы лечебно-эвакуационных мероприятий, является медицинская сортировка, которая представляет собой распределение раненых и больных на этапах медицинской эвакуации на группы нуждающихся в однородных, лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях с определением очередности и места оказания им медицинской помощи, а также направление очередности и способа эвакуации. Мысль о сортировании раненых пришла именно тогда, когда пришлось иметь дело с тысячами раненых. «Польза, приносимая в известных случаях ранними операциями, не окупает вреда, происходящего от неравномерного распределения помощи для большей части случаев», — писал Николай Иванович Пирогов. В настоящее время многие рекомендации Пирогова о порядке проведения медицинской сортировки полностью сохранили свое значение. Медицинская сортировка возможна только на основании правильного научного диагноза, в связи с чем к медицинской сортировке должны привлекаться наиболее опытные врачи. Для проведения медицинской сортировки необходимо иметь специальное место, складочное место, где раненые и больные должны быть размещены с составлением проходов, позволяющих со всех сторон к ним подойти. Медицинская сортировка должна начинаться и при первом приеме и разборе раненых специально выделенным медицинским персоналом и проводиться, не трогая первоначальной повязки. Прежде всего, следует отделить легко раненых от трудных и лежачих. Для своевременного выполнения сортировочных заключений следует иметь достаточное количество вспомогательного персонала. «Отдельные места для сосредоточения раненых и больных каждой категории» и другое. Опыт Великой Отечественной войны, а также локальных войн и вооруженных конфликтов убедительно доказал, что медицинская сортировка должна осуществляться на всех этапах медицинской эвакуации и в каждом функциональном подразделении. Медицинская сортировка имеет два вида – внутрипунктовую – определяющую порядок прохождения ранеными, больными функциональных подразделений данного этапа медицинской эвакуации, очередность и место оказания им помощи на данном этапе. Ивакотранспортную, определяющую порядок направления раненых, больных за пределы данного этапа медицинской эвакуации, очередность — способ их эвакуации и эвакуационное назначение. При медицинской сортировке выделяют следующие основные группы раненых и больных. Первая. Представляющая опасность для окружающих. Инфекционные больные, зараженные отравляющими веществами, имеющие загрязнение кожного покрова и обмундирование радиоактивными веществами с мощностью доз-излучения, превышающей безопасное в состоянии резкого психомоторного возбуждения, а также подлежащие частичной или полной санитарной обработке. Вторая. Нуждающиеся в оказании медицинской помощи на данном этапе медицинской эвакуации. Третья. Подлежащие дальнейшей эвакуации без оказания медицинской помощи на данном этапе медицинской эвакуации. Четвертое. Получившие ранение или поражения, несовместимые с жизнью и нуждающиеся в симптоматической терапии, агонирующие. Пятое. Подлежащие возвращению в строй после получения соответствующей медицинской помощи и кратковременного отдыха. Медицинская сортировка проводится на основе определения диагноза ранения, заболевания и его прогноза. При этом важно определить специализацию и профиль лечебного учреждения, отделения, в которое следует направить раненого или больного по назначению для дальнейшего оказания ему медицинской помощи и лечения. Значение и актуальность медицинской сортировки состоят в том, что ее необходимо проводить не только в военное время в ходе боевых действий вне зависимости от их размаха, широкомасштабная война или локальный вооруженный конфликт, но и при оказании медицинской помощи в результате стихийных бедствий и техногенных катастроф в мирное время. Особое место при медицинской сортировке уделяется группе легко раненых, к которым относятся лица, получившие легкую механическую, термическую, радиационную или иную травму. Временно утратившие боя и трудоспособность, но сохранившие способность к самостоятельному передвижению и самообслуживанию. Лечение этой группы пострадавших может быть завершено в течение двух месяцев. Все они после лечения заведомо годны к строевой службе. В эту группу не следует относить раненых, имеющих признаки проникающих ранений полостей, включая глазное яблоко и крупные суставы переломы длинных трубчатых костей, травмы магистральных кровеносных сосудов и крупных нервных стволов, а также ожоги первой-второй степени более 10 поверхностей тела. При комбинированных радиационных поражениях в группу легко раненых следует включать только тех, у которых механические и термические повреждения легкой степени сочетаются с поражениями проникающей радиации в дозе не более полутора грей. В структуре боевой хирургической травмы легко раненые могут составить до 50% общего числа санитарных потерь. Около 2 третий случаев приходится на изолированные и 1 трети на множественные ранения. Преобладают повреждения конечностей, ранения мягких тканей головы составляют до 20%, другой локализации – 17%. Наиболее частым осложнением легких ранений является раневая инфекция – 10-20%. Значительно реже возникают другие осложнения – пневмония, контрактуры, анкелозы, нейродистрофический синдром. В структуре легкой закрытой травмы преобладают изолированные повреждения – до 80%. Множественные и сочетанные составляют 20%. Из всех повреждений более двух третий приходится на травмы головы, среди которых наиболее часто встречаются ушибы мягких тканей, реже закрытые переломы челюсти и скуловой кости. Закрытые повреждения конечностей характеризуются растяжением связочного аппарата, вывихами, ушибами мягких тканей и переломами костей кисти и стопы. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации Организация помощи легко раненым включает выделение потока легко раненых и организация им помощи с того этапа медицинской эвакуации, где это возможно. Осуществление рационального распределения легко раненых по этапам медицинской эвакуации в соответствии с возможными сроками их возвращения в строй. Оказание легко раненым ранней специализированной хирургической помощи, что обеспечивает наилучшие функциональные результаты лечения. Проведение медицинской и социальной реабилитации с первых дней лечения раненых. Первая врачебная помощь легко раненым. На медицинском пункте в ходе сортировки выделяется группа раненых, нуждающихся в амбулаторном лечении у фельдшера батальона. Они с соответствующими рекомендациями возвращаются в часть. Некоторые легко раненые с поверхностными ссадинами кожи, ушибами мягких тканей, с ограниченными подкожными гематомами могут быть задержаны в медицинском пункте полка для лечения на срок не более пяти суток. Остальным легко раненым врачебная помощь оказывается в условиях сортировочной или эвакуационной палатки. Она включает введение ненаркотических анальгетиков, антибиотиков, столбнячного анатоксина, наложение и исправление повязок, транспортную и мобилизацию табельными средствами. Квалифицированная хирургическая помощь. В отдельном медицинском батальоне, отдельном медицинском отряде, медицинском отряде специального назначения, легко раненые выделяются в отдельный поток, для чего развертываются специальные функциональные подразделения. На сортировочном посту сан инструктором выделяется группа ходячих раненых, которая сразу направляется в сортировочную палатку для легко раненых. Как правило, эти раненые составляют половину всего потока легко раненых. Вторая половина поступает из сортировочной для тяжело раненых. В сортировочной палатке для легко раненых предусматривается следующий порядок работы: выделяются раненые со жгутами на конечностях сбившимися или обильно промокшими кровью повязками, выраженным болевым синдромом. Они направляются в перевязочную для легко раненых в первую очередь. Затем определяются целесообразность и очередность поступления в перевязочную остальных раненых. В перевязочной для легко раненых пострадавших осматривают со снятием повязок и последующим оказанием им квалифицированной хирургической помощи. В ходе хирургической сортировки выделяют следующие группы раненых. Ходячие раненые, но не относящиеся к категории легко раненых, с переломами костей предплечья, признаками повреждения магистральных сосудов и нервов, проникающими ранениями глаз и так далее, Они направляются в функциональные подразделения для тяжело раненых. Легко раненые, нуждающиеся в квалифицированной хирургической помощи, Первичной хирургической обработки ран, окончательной остановки наружного кровотечения, удалении поверхностно расположенных инородных тел глаза, вправлении вывихов. У раненых с локализацией ран на голове, кистях и стопах осуществляется только остановка кровотечения. Эти категории раненых нуждаются в ранней специализированной нейрохирургической и травматологической помощи. Легко раненые, подлежащие возвращению в строй после оказания им медицинской помощи. Легко раненые со сроками лечения до 10 суток, которые остаются в команде выздоравливающих с последующим направлением в воинские подразделения. К данной группе относятся раненые, имеющие поверхностные кожные раны и ссадины, не нуждающиеся в хирургической обработке, ушибы мягких тканей без выраженных подкожных гематом. Повреждения связочного аппарата, не препятствующие активным движениям. Поверхностные ожоги туловища и конечностей, до 5% площади тела, первой и второй степени. И отморожение первой степени функционально неактивных областей. Легкие повреждения органа зрения. Поверхностное, не проникающее ранение глаз. Лечение легко раненых в команде выздоравливающих, Осуществляется при госпитальном отделении. Размещение казарменное непосредственно на территории отделения. Внутренний распорядок устанавливается применительно к строевой части. Ответственным за лечение назначается один из хирургов. Лечение предусматривает оказание полного объема квалифицированной хирургической помощи и профессиональную реабилитацию легко раненых. С этой целью лечение сочетается с боевой и физической подготовкой, трудотерапией в качестве внештатных санитаров. Сокращение сроков лечения легко раненых в команде выздоравливающих и достижение хороших функциональных результатов обеспечиваются комплексным лечением с применением хирургических методов, простейших физиотерапевтических процедур и лечебной гимнастики. Специализированная хирургическая помощь оказывается в военно-полевом госпитале для легкораненых, который предназначен для лечения легкораненых и легкобольных до полного их выздоровления, реабилитации и возвращения в строй. Контингенты раненых госпиталя формируются за счет первичного потока легкораненых, а также за счет вторичного потока, который выявляется в других специализированных госпиталях. Это связано с тем, что при оказании квалифицированной медицинской помощи не всегда представляется возможность выделить легко раненых. Например, нейрохирургического профиля из-за объективных трудностей диагностики боевой нейротравмы. Только после осмотра раненого в условиях диагностической перевязочной специалистами нейрохирургического госпиталя можно исключить повреждения головного и спинного мозга, или установить факт легкой черепно-мозговой травмы. Поэтому из нейрохирургического госпиталя после обследования будет переводиться в военно-полевой госпиталь для легко раненых до 70% раненых в мягкие ткани головы, до 50% в челюстно-лицевую область. Часть раненых 15-20% с повреждением ЛОР-органов. Основной принцип оказания медицинской помощи в военно-полевом госпитале для легкораненых, организация и проведение специализированной хирургической помощи легкораненным. Выполнение этого принципа возможно при условии развертывания многопрофильного лечебного учреждения в составе хирургических отделений, в которых должны работать нейрохирург, лор-врач, окулист, комбустиолог и общие хирурги травматологических отделений, одно из которых должно специализироваться на лечении ранений кисти и стопы, стоматологического отделения зуботехнической лаборатории, включающего в штат челюстно-лицевых хирургов и стоматологов-ортопедов, гинекологического отделения, анестезиологического отделения, лечение раненых в военно-полевом госпитале для легкораненых должно быть комплексным с учетом одновременного или последовательного применения методов хирургического, физиотерапевтического лечения, лечебной физкультуры, ЛФК, боевой, физической и специальной подготовки. Хирургическое лечение предусматривает проведение по показаниям хирургической обработки ран первичной, повторной, вторичной, лечение осложнений раневого процесса, Применение всех методов лечебной и мобилизации конечностей. Допустимо более широкое применение первичных, первично отсроченных швов и первичной кожной пластики. Лечебное отделение госпиталя формируется по принципу строевых подразделений, которые состоят из взводов, комплектующихся в соответствии с анатомической локализацией травмы и строевых отделений согласно срокам заживления ран или выздоровления раненых. Это создает возможности для одновременного массового применения лечебных и реабилитационных мероприятий. Временный госпитальный режим легкораненым назначается только по медицинским показаниям. Для нуждающихся в постельном режиме в каждом лечебном отделении создаются палаты, стационары. Другой важнейшей составляющей в общей системе лечебно-эвакуационных мероприятий является медицинская эвакуация – система мероприятий, предусматривающих вывоз раненых и больных из районов возникновения санитарных потерь на этапы медицинской эвакуации в целях своевременного и полного оказания медицинской помощи, лечения и реабилитации. Медицинская эвакуация проводится с целью быстрейшей доставки раненых и больных на этапы медицинской эвакуации, где могут быть оказаны необходимая медицинская помощь и лечение, а также обеспечена достаточная маневренность подразделений, частей и учреждений медицинской службы. Успешная организация медицинской эвакуации достигается за благовременным выделением санитарного транспорта и наличием его резерва четкой организации медицинской сортировки, особенно эвакуационно-транспортной на этапах медицинской эвакуации, наличием медицинской документации, а также устойчивым управлением всеми силами и средствами медицинской, дорожно-комендантской, инженерной служб, тыла, осуществляющими медицинскую эвакуацию. Эвакуация раненых и больных, начиная с этапа оказания квалифицированной медицинской помощи, отдельный медицинский батальон дивизии, отдельный медицинский отряд проводятся по назначению в лечебные учреждения, военно-полевые специализированные госпитали, госпитальных баз фронта с учетом нуждаемости в том или ином виде специализированной помощи. При этом за организацию эвакуации раненых и больных в госпитальные базы фронта отвечает начальник медицинской службы, военно-медицинского управления фронта. В госпитальных базах фронта эвакуация раненых и больных может проводиться внутри госпитальной базы фронта из военного полевого сортировочного госпиталя в другой военный полевой специализированный госпиталь, а также в другую госпитальную базу фронта или в толовой госпиталь здравоохранения. По существу эвакуация пострадавших представляет комплекс организационных и специальных медицинских мероприятий по отбору и подготовке раненых и больных к эвакуации, доставке их до мест погрузки в транспортные средства и погрузки в последние, оказанию медицинской помощи в пути следования, выгрузке из транспортных средств в пунктах назначения и доставке по назначению в соответствующие лечебные учреждения, а также оформлению эвакуационных и медицинских документов основные принципы и сущность организации лечебно-эвакуационных мероприятий в современной системе медицинского обеспечения вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов Российской Федерации. В настоящее время под системой лечебно-эвакуационных мероприятий принято понимать свойственную определенному историческому этапу развития военного дела и военной медицины совокупность взаимосвязанных принципов организации оказания медицинской помощи, лечения, эвакуации, реабилитации раненых и больных во время войны и предназначенных для этих целей сил и средств и принципов их использования. Основополагающими принципами системы этапного лечения с эвакуацией по назначению является эшелонирование медицинской помощи, Максимальное приближение медицинской помощи к раненым и пораженным. Специализация медицинской помощи. Эвакуация раненых и пораженных по назначению. Сущность современной системы этапного лечения с эвакуацией по назначению заключается в последовательном и преемственном проведении у раненых и больных необходимых лечебных мероприятий на поле боя в очагах массовых потерь, и на этапах медицинской эвакуации в сочетании с их эвакуацией до лечебных частей и учреждений, обеспечивающих оказание исчерпывающей медицинской помощи и полноценное лечение. На 35-м пленуме ученого совета главного военно-медицинского управления были рассмотрены и приняты организационные основы построения современной системы медицинского обеспечения воинских формирований и органов, составной частью которых является организация лечебно-эвакуационных мероприятий, а также на основе анализа результатов медицинского обеспечения боевых действий сформулированы организационные принципы построения современной системы медицинского обеспечения вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов Российской Федерации. К ним относятся Соответствие системы медицинского обеспечения вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов Российской Федерации, задачам, организационной структуре, стратегии и тактике действий войск. Историческая преемственность в развитии форм и методов медицинского обеспечения на основе сохранения, уточнения, фундаментальных положений действующей системы медицинского обеспечения – применительно к современным условиям и особенностям строительства военной организации государства. Приближение медицинской помощи к раненому, больному, на основе переоснащения и технического перевооружения медицинской службы, рационального использования ее сил и средств, исходя из особенностей военного конфликта, условий обстановки, принцип развития форм и методов медицинского обеспечения – На основе повышения качества оказания медицинской помощи раненым и больным в войсковом и армейском районах без существенного увеличения ее объема, трудоемкости процедур и усиления роли санитарной авиации. Углубление и расширение специализации медицинской помощи, внедрение в практику концепции неотложной специализированной помощи, а также ранней первичной специализированной помощи. Принцип взаимозависимости отдельных элементов системы медицинского обеспечения. Реорганизация штатных формирований медицинской службы на основе оптимизации и сбалансированности их по составу основных функциональных подразделений тыла, технического обеспечения, охраны и связи, а также укомплектования их высокопрофессиональными кадрами, Принцип комплектности и целостности элементов системы. Техническое перевооружение медицинской службы на основе оснащения ее высокопроходимой техникой, перемещение частей и учреждений одним рейсом. Создание специальных функциональных модулей на автомобильной базе. Укомплектование современной аппаратурой и оборудованием. Внедрение новых медицинских технологий повышение эффективности лечебно-диагностического процесса, принцип соответствия технического оснащения другим элементам системы. Формирование специального комплекта сил и средств медицинской службы постоянной готовности для обеспечения войск в локальных войнах, вооруженных конфликтах и миротворческих операциях, участие в ликвидации последствий экстремальных ситуаций и в других условиях, Принцип специфичности построения системы. Реорганизация инфраструктуры медицинской службы военных округов с учетом развития военной инфраструктуры и оперативного оборудования территорий планируемого мобилизационного и оперативного развертывания войск и их перегруппировки потребностям решения задач мирного времени, включая обеспечение войск при возникновении кризисных ситуаций. Принцип территориальности построения системы. Построение системы управления медицинской службой на основе строгой иерархичности и централизации, устранение межведомственной разобщенности и параллелизма, четкого разграничения функций, эффективного взаимодействия и относительной самостоятельности, принцип оптимизации управления системой.